Глава 111. «Мне никогда не хотелось быть твоим спасителем, но кто-то должен им стать». «Что ты имеешь в виду?» Голос Хатсона режет, как битое стекло. «Я имею в виду, что жду ее уже давно». преми улыбается мне. «На какое-то время ты исчезла, но вернулась несколько недель назад». «И должен сказать, что я благодарен за то, что ты вернулась на путь беспутства и разгула, что и привело тебя в это замечательное заведение». «Какое беспутство? Какой такой разгул?» — удивляюсь я. «Ничего такого не было?» Он неопределенно хмыкает. «Мне трудно в это поверить, Грейс. Я много лет видел тебя в своих снах, и я точно знаю, ты горячая штучка». «Что ты сказал?» — резко спрашивает Хадсон. «В твоих снах?» «Недоумеваю я. Ты хочешь сказать, что твои сны сбываются?» «Да. Моя мать была ведьмой, но не очень сильной, даже до того, как на нее нацепили браслет. Она умерла, когда мне было пять лет. Что касается моего отца, я ничего о нем не знаю, потому что она не сказала мне о нём ни слова. Но от него мне достался один небольшой дар. Я могу видеть будущее». И я узрел, что именно благодаря тебе я выберусь из этой чёртовой тюрьмы. Он широко улыбается. И, как я и сказал, Грейс, я уже давно знал, что ты явишься сюда. Я просто рад, что ты, наконец, здесь. Он гладит меня по колену, и Хадсон бросает на него убийственный взгляд. Но я понимаю. Я не могу себе представить, как можно всю жизнь видеть в снах кого-то, кто, как тебе кажется, освободить тебя, и все это только за тем, чтобы она вдруг исчезла, когда час почти настал. Я знаю, когда я исчезла из его снов, и вижу, что это понимает и Хадсон. Наверняка речь идет о том времени, когда я была сопряжена с Джексоном. Когда я была с ним, это, видимо, увело меня с дороги, на которой я должна была последовать за Хатсоном в тюрьму. Я искосо смотрю на него, и вид у него подавленный». Я знаю, он винит себя, думает, будто это он виноват в том, что я оказалась здесь. Но если Реми видел меня в своих снах всю жизнь, то не значит ли это, что наше с Хадсоном сопряжение было предначертано? Эта мысль надрывает мне сердце куда больше, чем заключение в этой тюрьме, потому что Хадсон — это та пара, которую дала мне Вселенная, а я — та пара, которую Вселенная дала ему». но мы не можем быть вместе. Ведь тогда мы потеряем Джексона. А я знаю, что ни он, ни я не сможем простить себя, если это произойдет. Но я всё равно сжимаю руку Хадсона. Потому что, что бы между нами не произошло, независимо от того, добудем ли мы корону и разорвем ли узы нашего сопряжения, я никогда не забуду, что Хадсон любит меня такой, какая я есть». Реми внимательно смотрит на нас, и я вижу в его глазах нечто такое, от отчего сочувствую ему еще больше. Но едва он замечает, что я гляжу на него, это нечто исчезает и уступает место все той же прежней хитрозадой ухмылке. «Но должен сказать тебе одну вещь, Грейс. Ты не очень-то преуспела со своим сопряжением». «Да ну», — спрашиваю я и, крепко сжимая руку Хадсона, видя, что он обнажил клыки. «Да». Реми окидывает на самодовольным взглядом. «Ты вполне могла бы подцепить кого-нибудь повеселее». «Ты хочешь сказать кого-то вроде тебя?» Сухо спрашиваю я. «Меня? Я польщён». Он изображает на лице шок. «Но раз уж ты спрашиваешь, то у меня имеется вакансия». «Я не видим...» Спрашивает Хадсон. Для парня, который желает получить нашу помощь, ты слишком уж дерзкий. Реми смотрит ему в глаза. Я живу в этой жопе всю свою жизнь, и дерзость это единственное, что у меня есть. Возможно, это потому что ты ушлепок, с которым никто не хочет иметь дело, парирует Хадсон. Эй, полегче! Колдер перестает заплетать косу и сердито смотрит на Хадсона. Это грубо! Ты должен извиниться. Она взбивает свою челку. Я хочу иметь с ним дело. Хадсон в замешательстве смотрит на нее, и я лишь с огромным трудом удерживаюсь от смеха. Потому что моя пара совмещает в себе много качеств он умен, остроумен, склонен к самоиронии и чертовски сексуален. Но еще он привык в любой ситуации быть примадонной. Однако теперь он столкнулся с Реми. который использует свою привлекательность как оружие, и сколдер, которая настолько зациклена на себе, что сарказм Хадсона не действует на нее от слова совсем. Если честно, мне странно, что он до сих пор не начал рвать на себе волосы. Правда, тогда у него образовалась бы неприглядная плешь. «Над чем ты смеешься? тихо спрашивает Хатсон. «Не понимаю, о чем ты?» Я смотрю на него с непроницаемым выражением лица. Ничего я не смеюсь! Он закатывает глаза. Смеешься, только про себя я это чувствую. Извини, я просто. Я понижаю голос до шепота, представила тебя себе сплешью. Он смотрит на меня с таким обиженным видом, что и флинт, и реми раздражаются смехом. Колдер же и ухом не ведет. «У вампиров не выпадают волосы», — шипит он. «Потому-то эта мысль показалась мне такой смешной. Я широко раскрываю глаза, пытаясь напустить на себя невинный вид. Но поскольку Хадсон так долго прожил в моей голове, он не ведется на это». «Не могла бы ты собраться?» — спрашивает он. «Чем скорее мы сможем разобраться во всем этом дерьме, тем лучше. Нам надо вырваться отсюда». Он опять поворачивается к Реми. «Как по-твоему, насколько быстро мы сможем это сделать?» «Это зависит от вас троих. Я хочу выбраться из этой жопы еще больше, чем вы, но систему не обманешь. Мы знаем, что здешнее проклятие считается непреодолимым», — говорит Флинт. «Но должна же быть какая-то лазейка, не так ли?» «Никакой лазейки нет», — отвечает Реми. «Но цветы могут...» «Погоди!» — Хадсон подозрительно щурит глаза. «Ты знаешь про цветы?» — Реми вздыхает. «Я же вижу будущее. Какая часть из этого тебе непонятна?» «Та, в которой ты ушлепок. Хотя, погоди. Ведь эта часть включает в себя не только будущее, но и настоящее. Пардон!» «У них такой вид, будто они вот-вот схлестнутся опять. Но у меня нет на это сил». К тому же перед нами стоит и более серьезная проблема. «Да, у меня есть цветы, но я понятия не имею, как их использовать».